а как быть с тем инструктором, который курирует просвещение, спросил Каримов, или социальное обеспечение. И тогда я ответил, а всюду ли нужен инструктор? Что, все директора школ без безмозглые? Директоров совхозов теперь обязали платить десятки тысяч рай агропромам ежегодные премии. Не жаль, только бы не мешали, не дергали на ежедневные совещания, не давали бы указаний, когда и что сеять. Примируют за помощь, правда? А какая от бюрократии помощь?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 Я поджался. Ну, разве можно? Ведь я и деньгами помогаю ей, и кур привожу, и сыр. Так нет. Начала прилюдно экономить на еде. Одна из старух поинтересовалась, как бегает тестевая машинка. Я удивился. Какого тестя? Он помер, как десять лет. Так Пелагея Гавриловна говорит, что не ваша эта машина. Денег нет. Тесть вас помоществовал. Откуда это? Боязнь спугнуть зыбкое благополучие.